Глава 23 «Нет, я не пойду замуж!» Решительно отказалась Амала и для убедительности даже топнула ножкой, показывая, что на эту авантюру она никоим образом не подписывалась. Ленер возвел глаза к потолку, едва слышно что-то бормоча себе под нос. Он уже испробовал все доступные аргументы. И то, что это угрожает ее жизни. И то, что так можно будет легче снять проклятие. Остался последний. Не самый приятный, потому что отпускать девушку уж очень не хотелось. Но если для того, чтобы она жила, придется наступить на горло собственной песни, он сделает это. «Хорошо, а как насчет брака на год?» потом развод и иди на все четыре стороны. Нам нужно снять это проклятие, ты же понимаешь. Линер неожиданно для самого себя перешел на повышенные тона и в упор посмотрел Амале прямо в глаза. Та стушевалась и отвела взгляд. В такой ситуации нельзя ответить ничем, кроме согласия. Но ведь хотелось совсем не этого. Хотелось, чтобы умолял, просил принять предложение. А не холодно сказал, что все это только ради разрушения древней магии. Ами проглотила вставший в горле ком. Как можно было вообразить, что он хоть что-то к ней испытывает? Бред какой-то. Хорошо. Ровным голосом ответила она. Если это нужно для дела, то я согласна. Но не думайте, что это дает вам повод считать, что это все по-настоящему. «И не собирался», — фыркнул Линер, чувствуя, что в нем говорит злость, а не его настоящие чувства. «Я пойду заниматься приготовлениями». «Ага, кольца в вашем сундуке в кладовке. Не забудьте». Линер замер в дверях и удивленно посмотрел на нее. «Какие кольца?» Только и смог спросить маг, чувствуя, что он совершенно не понимает, о чем говорит его невеста. Для церемонии. Вы же уже давно их приготовили. Только почему-то храните в странном месте, где ваш старый портрет и прочие вещи. В сундуке. Темный горько рассмеялся. Ты нашла их? Изумленно спросил маг. Да, ответила Амала, сложив руки под грудью. Вот и все. Пришло время расставить все точки. Это кольца Артина. Когда он распечатал проклятие, его высочество направлялся в соседнее королевство делать предложение своей любимой девушке, Тенорд. «Скорбной принцессе?» Шепотом спросила Амала, чувствуя, что из-за собственной самоуверенности ляпнула глупость. «Наверное. До меня доходили слухи о том, что у нее сейчас такое печальное прозвище». Она так и не дождалась жениха и отказалась наследовать трон, хотя ее отец настаивал и предлагал ей в мужья многих. Наверное, она все еще ждет своего принца. К сожалению, она его не дождется. Камень, в который обратился Арти, разлетелся на множество осколков. Мне очень жаль, но я ничего не могу с этим сделать. В груди стало тошно. Думать о других плохо, очень приятно. Но только до того момента, как вскрывается правда, и ангел распахивает белоснежные крылья, возвещая о невиновности. И вот тогда становится противно. «Прости, мне не стоило!» Смущенно извинилась Амала, уставившись в пол. «Все в порядке». Линер подошел ближе, взял ее двумя пальцами за подбородок и вынудил посмотреть себе в глаза. Ты дала согласие на то, чтобы стать моей женой. Да, мне пришлось применить все оружие из моего арсенала. Но ближайший год я буду твоим защитником. И значит, в мире нет ничего такого, в чем я бы тебя упрекнул. Кроме поступков, которые могут привести к твоей смерти. Кстати, как ты нашла кольца? Амала смущенно отвела взгляд. Задание, когда мы приручали духов. Я искала что-то, что могло бы помочь. Свет не способен вечно защищать от чудовищ. Нужно что-нибудь посерьезнее. Соль там, свечи. Понимаешь? Ленерра рассмеялся, И Амала недовольно дернулась, топнула ножкой. Можешь смеяться сколько тебе угодно, но эти методы помогли мне не выпустить того жуткого монстра. «Дорогая невеста, прошу вас хорошенько выспаться». Пусть все жители королевства спят. Мы будем проводить обряд по всем правилам. Но никто же не увидит. Боги, они видят все. А если вы хотите, чтобы полюбовались вашей красотой, то мы повторим церемонию для всех желающих, когда проклятие будет снято. Надеюсь, вы хорошо проведете время во снах. Линер наклонился и поцеловал Амалу в лоб. Холодные губы напомнили девушке о том, как сильно она устала за день. Глаза закрылись сами собой, унося ее в пахнущее свежестью забытье. Темный запоздало подумал, что следовало довести девушку до спальни и уже там применять сонные чары. Но сделанного не воротишь. Наклонившись, он подхватил спящую амалу на руки и понес в сторону правого крыла. «Пришлось оглушить?» — спросила появившаяся из-за угла Вейли. Мужчина недовольно нахмурился, невольно прижал Амалу плотнее к себе и с прищуром посмотрел на северную ведьму. «Подглядываешь?» «Да нет!» — недоумевающе принялась оправдываться та. «Просто мимо шла, услышала шаги и решила проверить, все ли в порядке. Нас тут всего трое. Не хватало еще, чтобы наша невеста сбежала» очень легко перепутать мужскую посту без девичьими шажочками хмыкнул темный захочешь сбежать и не такое копировать будешь итак она согласилась да кивнул линер прекрасно я тогда пойду готовиться к ритуалу и не смотри на меня так это таинство проводить его просто так потому что захотелось моей правой пятки нельзя «Да, я не храмовая жрица, но я знаю правила». Мак кивнул. «Успеха тебе в этом, Вейликон!» Ведьма присела в реверансе и поразительно быстро растворилась в коридорах дворца. «Хвост двадцать третий. Дойти до заветного «да».»